Для начала он научил меня избавляться от ставшей ненужной маски. Это оказалось немногим сложнее, чем умываться. Но чтобы закрепить успех, мне приходилось снова и снова менять внешность. И это я, конечно, тоже делал сам, никаких поблажек. Сказать, что с меня сошло семь потов, означало бы сильно приуменьшить трудности. Зато получалось у меня всё быстрее и эффектнее. Под конец я был по-настоящему доволен результатом. И при этом совершенно забыл, зачем собственно явился в дом у моста. Даже не спросил, соберутся ли все наши на вечернее совещание или мне придётся ловить их по одиночке. Просто вылетело из головы. Если в это трудно поверить, попробуйте стою перед зеркалом максимально достоверно и технично нарисовать у себя на лбу любой воспроизведённый по памяти пейзаж. Одновременно громко декламируя пословицы и поговорки на каком-нибудь малознакомом языке. Когда вам покажется, что вы уже неплохо справляетесь, начинайте повторять про себя таблицу умножения. Нет, нет, нет, ни в коем случае не прекращай рисовать и декламировать. В том и соль. Итак, хотя бы пару часов к ряду, без перерывов наперекур. Причем не потому, что ваш суровый учитель запрещает сделать паузу в занятиях, а потому, что вы сами не вспомните о такой возможности, ибо, напоминаю, вместо мыслей у вас в голове детали далекого пейзажа, иностранные поговорки и таблицы умножения, ну или, как в моем случае, новые, не вызубренные еще толком заклинания. Тоже не сахар. Когда в кабинет Джуфина вошел сэр Коффа Йох, Я как раз благополучно избавился от очередной фальшивой физиономии, на создание которой ушли мои последние силы. Даже немного жаль было с ней расставаться, особенно с роскошным орлиным носом, из которого могло бы получиться отличное орудие убийства. Так он был велик и остёр. Собственный нос, нивнятный и безобидный, всегда казался мне совершенно неподходящим аксессуаром для физиономии человека, который вынужден по долгу службы притворяться могущественным колдуном. И по идее обязан выглядеть соответствующе. Но ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Собрав волю в кулак, я отменил великолепный нос и всё, что к нему прилагалось, и уже изготовился рухнуть в кресло, прочитая, что же я маленьким не сдох. Но не тут-то было. Дверь распахнулась, вошёл Кофо и уставился на меня со смесью неодобрения и любопытства. Вообще-то я ожидал, что он обрадуется, и даже открыл было рот, чтобы спросить, какого чёрта вы не в восторге от чудесного возвращения такого прекрасного меня. Но Кофо заговорил первым. Не самая удачная идея, сказал он Джуфину. Я, конечно, рад, что вы наконец перешли от слов к делу. Я отыскали нового сотрудника, и заранее не сомневаюсь во многочисленных достоинствах этого молодого человека, если уж на него пал ваш выбор. На этом месте он умолк и отвесил мне поклон церемонный и одновременно иронический. Так старейшие придворные, заставшие ещё деда нынешнего короля, приветствуют молодых фаворитов. на которых делают тайные ставки, собираясь по вечерам в узком кругу ровесников. Ну и сколько этот у нас продержится? Думаете, два года? Возможно, вы правы. Но я буду снисходителен к молодежи и поставлю на полдюжины лет. Ну что вы смеетесь? Жизнь — удивительная штука. Еще и не такое бывает. Все, что я мог сделать в такой ситуации, вспомнить дыхательную гимнастику, которой меня в свое время изводил сэр Шурф Лонли Локли. жестокий деспот, злодей, тиран и, вероятно, сатрап. Что бы ни означало это слово. Однако приходится признать, что практическая польза от его занудных вдохов и выдохов с лихвой окупает страдания ученической пары. То есть в какой-то момент вдруг обнаруживается, что дыхание действительно успокаивает. А спокойствие это такое удивительное мистическое состояние, находясь в котором можно делать немыслимые вещи.